Расщепленные концы позвонков указывали на то, что позвоночный столб, вероятно, был перерублен топором. Точное определение возраста оказалось возможным поверхним верхним головкам плечевых костей. По высоте костно-мозгового канала, состоянию эпифизных линий и структуре костных отверстий, Эвальтери определил возраст погибшей примерно в 30 лет, может даже чуть больше. Пайки плевральной полости указывали на перенесенное воспалительное заболевание в грудной клетке. В трахеях и их ответвлениях доктор Вальтери обнаружил кровь. Легкие тоже имели характерный очаг в дыхании крови. Это проливало свет на тип смерти. Можно было предположить, что перед смертью женщина получила тяжелые повреждения лицевой части черепа или его основания, и при этом еще вдыхала текущую кровь. Так как к тому же выявлено экспертами состояние сердца и легких исключала возможность наступления естественной смерти, то с большой степенью вероятности следовало предположить убийство с последующим расчленением трупа. Взятая из трупа кровь имела ту же группу, что и взятая из ноги. Характер краев кожных покровов Все остальные следы на поверхности мест отчленения на торсе и на ноге также согласовывались. Доктор Вальтери был уверен, что то и другое принадлежало одному человеку. Способ расчленения трупы был непрофессиональным. Преступник не имел никаких анатомических знаний. Двумя неделями позже были найдены новые части трупы и опять в завязанном пакете, обнаруженном у мельничной плотины, Тамельне под Лепцигом. В нем находилась нижняя часть женского туловища. Доктор Вальтери констатировал, что найденная нога и обрубленная справа часть корпуса по линиям разделения совпадали. Все другие признаки также были схожими. Структура разрезов, техника расчленения, группа крови, светлый цвет волос. Полиция обратилась к населению с призывом «помочь в раскрытии преступления», В витрине одного из магазинов были выставлены полотенца, в которое была завернута нога, и предметы белья, найденные на других частях тела. Через несколько дней в полицию явился пожилой мужчина. Ему показалось знакомым полотенце с монограммой БСТ-9. Насколько он помнит, его дочь, госпожа Кеммель, имеет такое полотенце. Полиция пошла по этому следу. Выяснилось, что... 34-летняя госпожа Кемель уже несколько недель как исчезла. Ее муж утверждал, что она ушла от него, а куда не знает. Он показал прощальное письмо жены. 12 апреля 1950 года уголовная полиция провела у Кеммеля тщательный обыск. В спальне обнаружили много подозрительных следов. Стена над кроватью была вымыта. На стене и кровати, прежде всего у изголовья, Под лупой просматривались красно-коричневые каплеобразные пятна. Оконные рамы и подоконник тоже были в пятнах, как и абажур ночника у постели женщины. Следы крови, вероятно, имелись на махровом полотенце и топоре, обнаруженных в подвале. В ящике для залы кухонной печи лежали четыре отломка костей. 13 апреля доктор Вальтери получил для исследования следующие предметы. Чемодан. Желези, кухонный нож, абажур, махровая полотенца, топор, четыре отломка костей и туфли, которые исчезнувшая носила в последнее время и на которых, как предполагалось, была человеческая кровь. При исследовании предметов доктор Вальтери установил следующее. Чемодан был отмыт. Тем не менее на нем было обнаружено несколько выглядевших серо-розовыми пятен, несомненно, человеческой крови. Тоже можно сказать и о пятнах на кровати. Деревянное топорище оказалось свежеобструганным на резвии топора, на торце и режущей кромке были заметны следы, оставленные напильником, а на торцевом конце топорища и в зазорах между деревом и металлом явно находилась человеческая кровь. Кровяные пятна на оконной раме, Желези, обожури и махровым полотенцем были человеческого происхождения.